Глава седьмая. Поиски начинаются. На самом деле, я все равно не смог толком уснуть ночью. То, что мне не удалось пересечься с Лизой, давило. И это, несмотря на вполне мирную переписку. Никто не обижен, но такое со мной случалось впервые. Неудивительно, что это так сильно повлияло. История профессора все равно была полна каких-то странных неточностей, как будто он не все говорил или просто не все знал. На всякий случай я все равно первое время прислушивался к шуму с первого этажа. Профессор заполучил широкий диван, я же поднялся на второй этаж. Но я не слышал ничего, кроме храпа, а это тоже как-то не очень способствовало здоровому сну. Перед рассветом мне все же удалось заснуть, но через четыре часа меня поднял будильник. Подумать, расслабиться, обо всем этом можно было забыть. Подбельский же, спавший как младенец, к половине восьмого утра был бодр. После быстрого завтрака он совсем оживился. Да и я тоже почувствовал прилив сил. «Предлагаю заняться поисками». «Сообщил я о своих намерениях. Есть идеи?» Собственно, только сейчас мой мозг начал работать и выявлять странности, которые из уст профессора вчера звучали не так заметно. Например, почему вообще девочка повела себя иначе? Зачем она просила о помощи профессора, если достаточно было просто обратиться к отцу? Пока Подбельский прикидывал, куда нам лучше отправиться, Я основательно обдумал все, что он мне говорил. Несмотря на эти мелкие нюансы, его история в целом могла оказаться правдой. Я решил не выискивать нарочно поводов для недоверия профессору. Его история рухнет рано или поздно, если он начнет много врать или увиливать от поисков девушки. «Самое простое — обыскать округу, мне кажется», — предложил он. Но девушка вряд ли осталась в поле на ночь. Она не такая, да и в дома местным тоже предпочтет не заходить. Значит, у нас остается только одно решение — отправиться в город и искать ее там. «Мы будем искать иголку в стоге сена», — горестно ответил профессор, но я уже начал собираться. Звонок начальству, что в ближайшие часы в офисе я тоже не появлюсь. Андрей Геннадьевич быстро сбавил тон, когда узнал, что договор с клиентом заключен и остается лишь его подпись. «Ладно». Краснов сделал паузу, которая не воспринималась иначе, как матерная. «Любишь ты раздражать людей, Абрамов? Просто обожаешь». «Я же сделал свою работу, Андрей Геннадьевич, как и обещал». Кроме того, я всегда на связи, но сегодня у меня появились срочные дела, которые я никак не могу отменить. «Уговорил, бывай!» Начальство положило трубку. На меня вопросительно взирал профессор. Я ощел, что ему можно объяснить ситуацию. «Это с работы. Взял выходной на сегодня». Подбельский, понимающий, кивнул, но все же добавил при этом «А как же экономика Родины?» «От одного дня не рухнет ни экономика компании, в которой я работаю, ни Родины тем более», ответил я, удивленный серьезностью вопроса от профессора. «Вы уверены?» «Да абсолютно, что вы!» Я поднялся из-за стола и начал собираться. В отличие от Подбельского, который принялся собирать в рюкзак все, что успел достать из него перед сном, Включая небольшую книгу, мне хватило телефона и ключей. На улице опять стояла жара, поэтому я первым делом завел двигатель Фокуса, чтобы кондиционер хотя бы немного охладил салон. Что это такое? поинтересовался Подбельский, с любопытством осматривая обтекаемые формы кузова. Машина, ответил я, автомобиль застекленный. Недовольно скривился Григорий Овдеевич. «А у вас что, не так?» «Совсем не так, но...» «Привет, сосед!» — крикнул Игорь через забор. «Я не видел, как ты вчера вернулся». «Вот кто может нам помочь». Я направился к нему, оставив профессора изучать автомобиль. «Кто это?» — кивком указав на Подбельского, поинтересовался Игорь. «Странный какой-то». «Это мой дядя». «Приехал сегодня ночью». Я принялся докладывать несложную историю. «А почему у него такой странный вид, как будто он приехал с севера?» Продолжил допрос любопытный сосед. «Нет, это не странный вид». Я объяснял терпеливо, чтобы не создать ненужных подозрений. «Мой дядя увлекается историей, а попутно еще делает различные реконструкции». «Какие такие реконструкции?» сморщился игорь исторические ну например тысяча восемьсот слышал о таком не -а. в общем суть я передал верно да неважно отмахнулся сосед ты лучше скажи куда ты вчера пропал я прождал тебя полчаса за это время еще несколько раз бахнуло но ты так и не пришел я искал источник шума и безуспешно наверное все таки школьники взрывали баллончики «Ну и ладно», — смирился сосед. «Главное, что у нас ничего не сгорело». «И то верно». Я помялся около забора. «Слушай, мой дядя собирал тут своих студентов и не досчитался одной девушке. Вероятно, она просто потерялась, а может, уже проходила тут мимо». «Так пусть хоть фото покажет, я посмотрю». И тут я понял, что и сам до сих пор не видел девушку, которую нам предстоит искать. Устранил это сам профессор, который, обладая по своей должности тонким слухом, подошел к нам, расчехлил рюкзак и вытащил оттуда свой кожаный бумажник. Потом извлек из него небольшую фотографию и протянул нам с Игорем. Первое, на что я обратил внимание, очень плотная бумага, как будто ламинированная, и при этом идеальное качество самой фотографии. Цветное изображение девушки с каштановыми волосами и правильными чертами лица. Настолько правильными, что я сразу же вспомнил про слова Подбельского насчет эталона. У принцессы было милое лицо, слегка вытянутое, прямой и аккуратный нос, ровная линия бровей, темные глаза, каштановые локоны спадали на плечи. Она была одета в небесно-голубое платье, что открывало шею, но полностью прикрывало зону декольте. Я подумал, что к ней меня бы точно приревновали, стоя я просто рядом с этой девушкой. "Эй, Макс", усмехнулся сосед. "С люди подбери". "Нет", повернулся он к подбельскому. "Этой красотки я здесь не видел, не в нашей глуши". «Очень жаль!» Профессор очень аккуратно убрал фотографию обратно в бумажник. «Очень!» И направился в сторону автомобиля, по пути бросив мне через плечо. «Едем!»